Глава 9. От судьбы не убежать. Юна, да проснись уже. Фиди похлопала меня по плечу. Мы можем опоздать. Сквозь сон я прорычала ей: "Оставь меня". И отвернулась к стене. Просыпаться совсем не хотелось. Завтрак уже идёт настаивала Фиди. Я больше не могу тебя будить. Я пойду. Я накрыла подушкой голову, чтобы не слышать её. Уютная тишина окутала меня и поманила обратно в сладкие объятия беспамятства. Только по утрам мне было удобно лежать в любой позе, и я могла провести в постели долгие часы. Одеяло было ласковым, податливо повторяющим все изгибы моего тела. Я нежилась в комфорте и тишине, балансируя на грани сна и бодрствования. Это были мои любимые моменты, когда солнце уже поднималось над горизонтом и заполняло утреннюю прохладу ласковым теплом. Озеро, успокаивающе шелестело, вкратчиво наполняя своим плеском мой чуткий слух. Сейчас оно было тихим, молчаливым. Должно быть, на улице полный штиль. Стоп. Я резко села на кровати и оглядела комнату. Озера, конечно, поблизости не было, как и моих соседок. Лениво и неуклюже, словно ещё находясь во сне, я выбралась из-под одеяла и проползла по холодному каменному подоконнику, прильнула к окну, пытаясь рассмотреть площадь перед академией. Из нашей комнаты она была едва видна, поэтому я припала носом к стеклу и скосила глаза. Под статуей семи богов уже собирались первые позавтракавшие студенты. Судя по улыбкам, настроение у них было приподнятое. Нет, нет, нет, простонала я и, сорвавшись стрелой с подоконника, принялась метаться по комнате, натягивая форму. Церемония определения. Я проспала. От резкого подъема в глазах потемнело. И услужливое сознание показало мне картину, как я подбегаю к церемониальному залу, а оттуда уже выходят магистры и студенты, знающие свои склонности. О, нет. Только не это. Время, немедленно остановись. Я не должна опоздать на самую важную церемонию в своей жизни. Ноги проворно нырнули в штаны, сорочка одним махом запахнулась на животе. А вот с пуговицами жилета пришлось повозиться. Золотистые крохи никак не хотели пролезать в новые петли, словно нарочно выскальзывая из пальцев. Ну давай же, скорее. Принять душ я, очевидно, уже не успевала, поэтому быстро провела щёткой по волосам и сморщилась от запаха. После вчерашней встречи с холщовым мешком, запах тухлых овощей намертво въелся в пряди. Надеюсь, никто не станет меня нюхать. Косы я заплетала уже на ходу, выбегая из комнаты и бубня себя под нос ругательства. Женщина свир в коридоре окинула меня строгим взглядом, и я виновата ей улыбнулась. На полпути вспомнила, что забыла фамильный пергамент, поэтому пришлось вернуться. Конечно же, бегом. В столовую я почти влетела расталкивая выходящих оттуда студентов и зарабатывая недовольные оклики. За нашим столом сидели Сирена и Фиди, давно справившиеся со своим завтраком. Рудвики уже уносили тарелки, когда я успела перехватить у одного из них плошку с кусками хлеба и глиняный кувшин. Наконец-то, строго произнесла Сирена на манер своего ментора, Нельзя быть такой безответственной, Юна. Не привыкла вставать по часам, Пережевывая хлеб, оправдалась я. Почему ты меня не разбудила? У тебя обычно хорошо получается. Я пыталась, возмущенно вставила Фиди. Битых полчаса просила тебя подняться. Кажется, что-то такое было, припомнила я. Федерика надулась. Пойду занимать места. Она обиженно поднялась. Хотя сесть поближе уже всё равно не успею. Извини, с набитым ртом кинула я ей вслед. Протолкнула крупный кусок в горло и отхлебнула прямо из кувшина. Уже остывший отвар шиповника струйкой полился по подбородку, и я вытерла его тыльной стороной ладони. Я была у своего ментора, пояснила леди Истель, скривившись при виде моей неряшливости. Это важный день для любой молодой леди и любой студентки. Дамна причесывала меня, поддерживала и давала жизненные наставления. От тебя что? Пахнет сырой картошкой? Девушка брезгливо сморщила носик. Две подкрученные пряди выглядели искусной картинной рамкой. Леди хорошенького личика. Я заметила, что кожа серебристой лилии, припудрена и придаёт аристократичности леди Эстель заслуженную бледность. Студенты должны поспешить. Лулу Поло стоял в дверях и громко торопил засидевшихся в гостиной. Ректор Адисад будет недовольна. Лулу -лу. Лолу нужно успеть доставить всех в церемониальный зал. Он увидел наш столик на щеки и пригрозил: "Медленным леди, не достанутся склонности, Лулу». -лу». Мы поднялись. Я сделала еще пару глотков из кувшина, с благодарной улыбкой вручила его ожидающему Рудвику в поварском колпаке и поторопилась к выходу. Воздух Кроуница окружил нас пахнущей хвоей свежестью. Взволнованные студенты группами стояли на площади, оживлённо обсуждая грядущий праздник. Форменных жилетов не было видно под тёплыми шерстяными накидками, поэтому шумная толпа выглядела мрачновато. День выдался на удивление солнечный. Густые тучи плыли по небу лишь изредка преграждая путь бледным лучам. Иверийская корона над статуей Семи богов успевала ловить свет, отбрасывая золотистые блики. Мне показалось, что на фоне позеленевшей бронзы скульптуры этот символ власти великой династии смотрелся как-то неуместно. Древние маги стихии и искусства, сотворившие эту корону, Явно перестарались, желая угодить заказчикам. Стоящая рядом Сирена вряд ли была со мной согласна, поскольку с восторгом и гордостью взирала на сияющий венец ее любимых королей. Студенты Лолу назидательно начал Полу. Вы должны держаться вместе, Лолу, от группы не отставать. Спускаться к церемониальному залу внимательно, почтительно и ритиво. Лулу. Очень ритиво. Лоли. Вилли поправила свою распределяющую шляпу. Я буду следить за вами, Лули, и распределять наказание отстающим. Лули. Я только сейчас заметила, что здесь собрались только первокурсники. Видимо, старшим курсом ритьевое сопровождение не требовалось. Мы наблюдали, как рудвики помогают друг другу расправлять ткань на двух высоких стандартах. Полло первым поднял высоко над головой всем известный герб королевства Квертинд желтую корону с семью зубцами на квадратном бордовом полотне. Вилли же достался крылатый лев Кроуницкой Королевской академии. Руководитель отдела логистики, магистр Полилаунд Краузер Лулу, -Лу, объявляет церемонию передвижения первокурсников к церемонии определения склонностей открытой. Торжественно произнес полу и двинулся в сторону ступеней, ведущих к большому зеленому куполу. Некоторые студенты захихикали, Но покорно пошли за движущимися впереди стандартами. Нам этот путь был уже знаком, поэтому мы шли уверенно. Остальные заметно нервничали и покрепче прижимались к колонне, не забывая вертеть головами по сторонам. Вокруг росли в основном голубые сосны и ерники, Белый мох прикрывал каменистую почву. Но всё же кое-что новое для себя я приметила. Слева от ведущих вниз ступеней возвышалась огромная круглая арена с песчаным дном и узким бортиком навеса. Под ним едва ли можно было разглядеть лавки, вокруг которых сейчас происходило какое-то движение. "Вестибюль Академии", охотно пояснил Полу, "для занятий факультетов Омина и Ревда, торжеств, турниров". И дуэлей. Разве дуэли не запрещены правилами? спросила девушка в очках и с тугим пучком на макушке. Э-э, потерялся Рудвик. Я имел в виду для торжеств, турниров и выступлений. Он насупился и спрятался за стандартом с кисточками. Впереди показался круглый купол церемониального зала, окружённый восьмью круглыми башнями. А почему башен 8? Полло. унималась девушка. Семь склонностей, каждый соответствует свой бог. Значит, должно быть семь». Распределяющая шляпа решила в пользу симметрии. Лули. Нетерпеливо пискнула Вилли. Древние маги искусства были мудрыми архитекторами Лули и очень любили Рудвиков. Это храм богов Ирудвиков, Лулука и Лулики? Продолжила допрос настойчивая студентка. Им не тесно вдвоём в одном храме? Студентка Лавбук задаёт слишком много вопросов, Лулу, -Лу", проворчал Полу. Вопросы про богов будете задавать магистру Калькут, Лулу. -Лу". Студентка Лавбук Недовольно поджала губы и поправила очки. Рудвики ускорили шаг, и мы едва поспевали за ними, то и дело спускаясь со скалистых ступеней или огибая хвойные рощицы. Вся церемония передвижения студентов заняла минут пятнадцать и закончилась у больших арочных ворот церемониального зала, гостеприимно распахнутых для первокурсников. Я задрала голову и скинула капюшон с открытым ртом, наблюдая за высоким сводом, проплывающим над головой. В носу защекотала от предвкушения чего-то важного, и я сильнее стиснула фамильный пергамент. Едва мы вошли в заполненном старшекурсниками помещении, воцарилась торжественная тишина. Все молчали, боясь нарушить разговорами таинства, А единственным звуком, выдававшим наше появление, был шорох шерстяных накидок. Церемониальный зал впечатлял своим величием. Массивная бронзовая люстра с десятками подсвечников из зелёного камня спускалась из центра круглого купола и почти доставала нижним концом до прозрачного шара. Он стоял на зеркально блестящем полу и казался таким огромным, что пяти человек Вряд ли хватило бы, чтобы его обхватить. Четыре каменных льва спинами подпирали сферу, обнимая ее распахнутыми крыльями. Первокурсники восторженно зашептались. "Это самый большой и точный детерминант Шарля", поведала всем студентка Лавбук. "Здесь видны тончайшие нити склонностей. Какая люстра!" Сирена задрала голову. Сколько же там свечей? Это свита семи склонностей, заметил какой-то юноша. Я огляделась. Вокруг детерминанта поднимались ряды деревянных сидений, выкрашенных в разные цвета. Дерево было нетипично для Кроуницкой академии, где практически вся мебель была каменной. И я заинтересовалась Полукруглые лавочки поднимались к самому потолку, туда, где окна обхватывали круглый зал двумя прозрачными кольцами. Старшекурсники сидели, взирая на нас в буквальном смысле, свысока. В оранжевом секторе я заметила Лонима, Виттера и Мафина. Они сидели ближе всех, сразу за спиной магистра Фаренсиса. Фиде пришлось поискать глазами Она устроилась почти у самого потолка, едва заметная среди студентов на серых лавочках. Если бы не её рыжие волосы, вряд ли я вообще сумела бы разглядеть подругу. Внизу, перед ментальным сектором, стоял магистр Риин, приветливо глядя на первокурсников. Самым малочисленным оказался жёлтый сектор. В основном здесь сидели девушки, Но было и несколько парней. В их театре играла арфа, которую я уже однажды видела у бродячего барда виртуоза Милеранского. Мало кто устроился ближе к детерминанту. Высокие лавочки там пустовали. Возглавляла магов стихий и искусств пышная женщина в длинном разноцветном сарафане. Дорогие студенты, Начала свою речь на Далее Адисад, и я моментально нашла в толпе низенькую лазурную фигурку. Сифодня, мы открываем нашу церемонию определения склонностей. Каждый из вас подобен пустому сосуду, еще не наполненному магией. И то, чем вы захотите его заполнить, зависит только от вас самих. Ваши изначальные склонности определяют только то, какую магию каждый из вас способен быстрее и полнее усвоить. Но они не означают, что вы обязаны идти только за этой стихией. Помните, ваша магия зависит не только от вашего рождения, но и от вашего желания. Мир тафно изменился, и не обязательно быть сильным магом, флакомым своим тщеславием, чтобы жить счастливо. Те стихии, которыми вы решите в итоге заполнить свою магическую память, останутся с фами навсегда и не позволят проникнуть в ваш разум никаким другим. Поэтому будьте осторожны. И не торопитесь. В нашей академии перфокурсники заполняют теал только в конце первого года обучения, выбирая основную из шести равно почитаемых склонностей. Надале Адисет занимала целый сектор, точнее то место, где он мог бы быть. Вместо лавочек здесь возвышалась трибуна, с которой вела приветственную речь и ректор, и небольшой письменный стол. За спиной ректора стояла женщина в бордовой мантии консульства и двое мужчин в длинных плащах с высокими воротниками-масками. В одном из них я узнала того самого нахального парня, что помог мне пройти охранную арку в Нуот-Алинисе. Наши магистры, продолжала ректор Адисат. Помогут вам разобраться во всех сложных магических материях и в конце в обучения принять ту склонность, в которой вы хотели бы расфифаться. Сейчас я должна вам их представить. Студенты уже начали переминаться с ноги на ногу. Сирена выразительно зевнула, чем заслужила гневный взгляд любопытной студентки с пучком. Магистр факультета дивейны, маг исцеления третьего порядка, Биатрис Калькут. Сидящие за спиной высокой крепкой женщины студенты захлопали. Среди них я не заметила ни одного парня. Девушки-целительницы звонко хлопали, искренне улыбаясь вниманию. Магистр же стояла ровно, сурово выпятив тяжелый подбородок. Магистр факультета Менделя, маг ментальной стихии пятого порядка, Флейн Риин. Этого магистра с лысой татуированной головой я уже знала. Он отпустил нас в Кроуниц за Тиалем. Я посмотрела на Фиде. Она неохотно присоединилась к сокурсникам и сложила ладошки для хлопков. Магистр факультета Вейна, маг стихий воды и воздуха третьего порядка, Грэмор Айро. Синяя трибуна оживилась и зааплодировала своему магистру. Грэмор Айро, в отличие от остальных магистров, сгорбился на стуле и подниматься не собирался это был тот самый пожилой мужчина который упал на пирсе когда мы подплывали к кроуницу хорошо что их всего семь шепнула я сирене Эта официальная часть с представлениями начала меня немного утомлять мне хотелось поскорее прикоснуться к самому точному в мире детерминанту шарля В тёплых накидках становилось жарко, поэтому некоторые первокурсники сняли их и держали в руках. Я завозилась с рукавами, стягивая с себя верхнюю одежду. Магистр факультета Омина, маг стихии огня пятого порядка, Кеймон Линде Линдефаренсис. Надо же, наследник рода. Пронеслось в голове. Маги огня с оранжевого сектора просто взорвались аплодисментами. Лоним, казалось, хлопал громче всех. Остальные тоже старались на славу. Я даже подумала, что успех на этом факультете зависит от того, как громко ты хлопаешь своему магистру на церемонии определения склонностей. А вообще-то шесть. Напомнила Сирена, охотно поддерживая аплодисменты. Кровавую магию тут не преподают. А её вообще где-нибудь преподают? Шикнула на нас студентка Лавбук. — Магистр факультета рефта, маг стихий земли пятого порядка Джермонд Десент. Заполненная преимущественно парнями тёмно-зелёная трибуна захлопала так яростно, словно пыталась перешуметь своих предшественников кое-кто даже присвистывал мне показалось, что это был тёмный брат ауренский сам магистр десент стоял со скучающим видом возможно, даже более скучающим, чем у нас сиреной магистр факультета нарцины, маг стихии искусства четвёртого порядка белла банфик В сравнении с двумя предыдущими факультетами этот наградили весьма скудными аплодисментами. Маги нарцины стеснялись и жалели свои ладони. Одинокие хлопки донеслись с трибуны ментальной магии. Это оказалось неожиданно осмелевшая Фидия. Белла Банфико улыбнулась ей в ответ и благодарно кивнула. А я пожала плечами. Вот вам и шесть равноценных склонностей. Некоторые факультеты здесь явно почитали явно больше других. На перфом курсе вам будут преподавать только общие магические предметы, которые должно знать каждому образованному магу, независимо от склонности. Продолжила ректор Вы многое узнаете о нашем королевстве, о нашей магии, но самое главное о себе самом. И к моменту наполнения Теала вы будете не растерянными юными студентами, а уверенными молодыми магами. И Я посмотрела на часы. Мы стояли тут только пятнадцать минут. Оказалось, Что целых пятнадцать часов. Теперь на столо вовремя определить ваши изначальные склонности. Надале Адисат взмахнула руками, призывая всех к вниманию. Ну, наконец-то. Даже не верилось, что с этого момента я стану настоящим магом и узнаю свою склонность. Детерминант Шарля призывно манил, и я заёрзала от нетерпения. Огляделась в поисках поддержки, но почти все студенты стояли спокойно, видимо, уже зная свои способности. Руководитель отдела логистики, магистр Поли Лаунд Краузер, будет по одному подводить вас к детерминанту. Вы должны положить ладонь к его поверхности вот так ректор вытянула руку ладонью вперед, изображая прикосновение когда стихия будет определена пройдите к секретарю бранди и дайте ей свой фамильный пергамент для внесения вашей изначальной склонности прошу магистр краузер Женщина в консульской мантии поправила брошку в виде весов и, усевшись за стол, обмакнула перо в чернила. Видимо, это и была секретарь Бранди. Поллу подошёл к одному из первокурсников, лицо которого было сплошь покрыто рытвинами и прыщами, взял его за руку и повёл к детерминанту. Студент смело коснулся его, и яркая зелёная молния прильнула к месту прикосновения. Очень хорошо, студент-комдор похвалила ректор. Сильная склонность магии земли. Первокурсник довольно улыбнулся. Удивлённым он не выглядел. Поэтому без промедлений прошёл к секретарю и вручил ей фамильный пергамент. Свёрнутой трубочкой свиток впечатлил меня не меньше, чем церемониальный зал Академии. Он сверкал крохотными огоньками, как страницы персонагвера, когда я назвала над ним своё имя. Секретарь Бранди же равнодушно сняла свою брошь, вскрыла печать, бубня что-то себе под нос, и зачиркала пером по истинному фамильному пергаменту первокурсника. Полу уже ввёл к детерминанту следующего. Когда очередь дошла до Сирены, она брезгливо накрыла пухлую ручку Рудвика своей и с идеально прямой спиной неспешно прошествовала к прозрачной сфере. Леди Эстель взмахнула рукой, как будто собиралась сотворить заклинание, и с размеренной плавностью опустила ладонь на детерминант. Тот моментально отозвался, выпустив из центра сразу две пляшущие молнии: белую и красную. Исцеление и кровавая мания? Помыслить было невозможно, чтобы моя правильная подруга баловалась кровавыми ритуалами. Перед глазами сразу поплыли картинки, как сирена Эстель хохоча купается в фонтане крови, И на ее светлом платье проступают бордовые следы. Я моргнула, прогоняя видение, и почесала затылок. Склонность к магии исцеления, кивнула Надале Адисад и пригласила жестом к столу консула. Прошу вас, студентка Эстель. Ректор Адисад не придала кровавой молнии никакого значения. Остальные тоже впечатлёнными не выглядели. Но как такое могло быть? Мне точно не показалось. Я заворожённо наблюдала, как консул разворачивает сверкающий пергамент подруги. Неужели я одна видела кровную склонность сирены в прозрачной сфере? Тем временем Полу уже подошёл ко мне и подал руку. Но едва я потянулась к нему, меня некультурно оттолкнули, и между нами вклинилась белёсая Ванда Ностра. Я разозлилась от такой наглости и ухватила её за талию с намерением побороться за своё место в очереди. Не надо, попросила девушка тихим ровным голосом. Пропустишь красивое зрелище. Что значит не надо? Я собиралась оставаться на церемонии до конца и внимательно следить за всеми происходящими в зале зрелищами. Если эта бледная моль хочет что-нибудь выкинуть, то пусть делает это после определения моей склонности. Я вцепилась в худенькое девичье плечо и на пару секунд застыла, завороженная видом собственных пальцев на белой коже. Девушка казалась фарфоровой вазой, Я даже ослабила хватку, испугавшись, что ненароком отломаю кусочек от этого хрупкого создания. За спиной возмущённо зашептались ожидающие студенты, и даже надали Адис отвернула голову в нашу сторону. Я посильнее стиснула зубы, но пальцы всё же разжало. На молочной коже полуумной студентки остались безобразные ярко-красные следы выглядывающие из-под сорочки, будто мои руки были клешнями придонного рака в самом деле. Ладно, иди, сквозь зубы процедила я. А что мне ещё оставалось? Устраивать драку? Боюсь, этот полумёртвый мотылёк рассыпался бы от слабого пинка, и наша стычка вызвала бы ещё большую задержку а Ая и так уже изнывала от нетерпения. К тому же девушка была явно болезненная, а с такими, как известно, лучше не связываться. Полло подал малохольную руку, но она его даже не заметила. Она вообще больше ничего не видела, кроме детерминанта, к которому плыла подобно лебедю. Студенческая форма висела на девушке мешком, и удивительно не шла ей. Ванда Ностра оказалась бесплотным духом, в котором еле-еле теплится жизнь. Оказавшись рядом с детерминантом, она что-то сказала ему, как живому, и уверенно коснулась гладкой поверхности. Резкая вспышка ослепила меня, и я зажмурилась. Перед глазами поплыли полосы. Щурясь, Я приоткрыла веки. Огромную сферу заполнили сотни маленьких молний цвета фиалок. Сгущаясь к ладони Ванды, они бегали от центра к поверхности шара и освещали все помещение подобно фиолетовому солнцу. Студенты, прикрывая лица руками, отворачивались от яркого солнца. Девушка-альбинос убрала руку, и детерминант моментально погас. Сначала показалось, что зал погрузился во тьму, но потом глаза привыкли к обычному его освещению. Ванда Ностро повернулась ко мне и довольно улыбнулась. К ней сразу подошёл незнакомый человек в чёрной маске с иверийскими коронами на алых лацканах плаща. Он что-то тихо сказал, студентка в ответ кивнула и двинулась к выходу. Не забывай смеяться в лицо опасности, Юна Горст!» Поравнявшись со мной, шепнула загадочная обладательница фиолетовой склонности. Мы ещё встретимся. А? Только и смогла ошарашенно выдать я. Откуда она знает о моём дивизе? Неужели Лоним рассказал? Может, это особый вид ментальной магии? читает мои мысли, нарочно пытается меня напугать. Я поёжилась, провожая глазами белокожую телепатку и даже не заметила, что Полу уже повёл меня в центр. Заветный детерминант Шарля оказался совсем близко. Застывшие нефритовые львы сверлили меня каменными взглядами. Их совсем не тяготил тяжёлый груз, как и не тревожило происходящее в это мгновение. В отличие от меня. Я нервно сглотнула. От волнения сердце бешено заколотилось. Несмотря на то, что изначальная склонность не влияла на выбор факультета, всё же мне хотелось, чтобы это была боевая магия огня или земли. На миг представилась, как детерминант под моей ладонью заполняется жёлтой магией искусства, ослепляя подобно недавней фиолетовой вспышке. Тогда мне точно придётся сменить лук на лютню. Я сдавленно хохотнула и немедля больше ни минуты, прикоснулась к гладкой поверхности. Вспышки не было. Молнии не было. Ничего не было. Детерминант Шарля пустовал. А ну, работай, приказала я и силой шлёпнула рукой по стеклу. Церемониальный зал заполнила тишина. Студенты открыли рты от удивления и, казалось, не дышали. После яркой вспышки Ванды Ностра мой пустой шар выглядел особенно унизительно. Даже всегда уверенная на дале Адисет казалось растерялась. Пожалуйста, взмолилась я. Пожалуйста, покажи мне мою склонность. Детерминант оставался глух к мольбам и приказам. Его прозрачность по-прежнему не желала пронзаться молнией. Я настойчиво шлепнула по стенке шара в надежде, что там просто что-то сломалось. И вот сейчас сейчас непременно этот противный пузырь выполнит свою обязанность. Студентка. Ректор пришла в себя. Прекратите это. Для усиления эффекта я присоединила вторую руку. Может, у меня слишком маленькая ладонь? Как там говорила Миночка? достигнуть телесного контакта. Кто-то осторожно попытался оттащить меня от проклятого артефакта. Я вывернулась, отбежала и попыталась воззвать к силе определения с другой стороны. Ничего не происходило. Давайте выйдем на воздух, предложил магистр Фарансис, снова подхватывая меня. Выйти? Но нет. Я проделала такой путь в эту толмундову академию не для того, чтобы узнать, что мага из меня не получится. Я должна убить Кирмаса Линдеблайта, а для этого мне просто необходима магия. Эта поганая громада у меня заработает. Юна, не надо. Я узнала голос сирены, но смотреть на нее было некогда. Я начала бегать вокруг детерминанта, похлопывая его с разных сторон. Магистр Фаренсис припустил за мной, и мне приходилось следить, чтобы он меня не догнал. Джерманд, помоги поймать её. Кейман Линда Фаренсис раскинул руки на моём пути. Я развернулась и побежала в обратную сторону, на ходу заворачивая рукав. Что если попробовать приложить всю руку? Может, тогда телесного контакта будет достаточно. Нет. Мужской голос со стороны зелёной трибуны немного отвлёк меня. Я не нянька для истеричных пустышек. Меня будто окатили ледяной водой. Тело начало гореть, мысли исчезли. Гнев заполнил меня, всю, лишил способности сдерживать эмоции. Пожалуй, я еще никогда в своей жизни никого так сильно не ненавидела. Истеричная пустышка. Даже не знаю, какое из двух этих слов оскорбляло сильнее. Я повернулась к магистру Десенто. Высокий мужчина в сером плаще лениво покручивал кольцо на своем пальце. В мою сторону он не смотрел. Его спокойствие взбесило меня еще сильнее. И я двинулась в его сторону. Сейчас я вас впечатлю, магистр Десент. Я помогу. Сильные руки схватили меня на середине пути и развернули. Я начала вырываться, попыталась отбиваться локтями, но мой пленитель явно знал своё дело, в отличие от вчерашнего разбойника. Все мои попытки оказались провальными. Меня протащили через весь зал и выволокли на улицу. После освещенного свечами помещения солнце врезалось в глаза. Я ещё пыталась дёргаться, но скорее в качестве протеста, чем в попытках высвободиться. Успокоилась. Знакомый голос окончательно прервал мои потуги. Тот самый человек в чёрной маске, которого я встречала в консульстве, разжал руки отошёл на пару шагов и опустил свой грозный воротник, чтобы я могла видеть его лицо. Это был молодой симпатичный парень, едва ли старше Лонима. Его яркие волосы почти доходили до подбородка, прикрывая уши. Он приветливо улыбнулся и примирительно поднял руки в мягких замшевых перчатках. "Успокоилась", подтвердила я. Значит, ты и есть юногорст?» Я утвердительно кивнула, прикидывая, откуда он узнал моё имя. Наверное, в консульстве уже успели обсудить дремучую пустышку, то есть потеряшку. Но я не истеричная пустышка, выпалила я всё ещё раздражённая недавним оскорблением. Конечно, нет, засмеялся парень. Наверняка ты могущественная чародейка с удивительным самообладанием. Просто пока еще очень юная. Вовсе не юная, проворчала я и опустила глаза. Касбрин, представился мой собеседник. Стязатель Кроуницского консульства королевства Квертинд. Истязатель консульства? уточнила я. Почти засмеялся Каас. «Определенно, представитель карающей его половины. Кстати, тот детерминант в ноталинисе, что не реагировал на твое прикосновение, я заставил обследовать три раза. Как ты понимаешь, он был абсолютно исправный. Разве такое бывает? спросила я. Чтобы не было склонности хоть какой-нибудь Даже самый точный детерминант Шарля на меня не реагирует. Если честно, до этого момента я никогда такого не видел, признался состязатель. Но ты неплохо ему врезала. Я скисла. Мало того, что отличилась пустым детерминантом, так ещё и устроила из этого представление. Только сейчас я поняла, как глупо себя вела. Спасибо, что вывел меня. Стоило признать, что это пошло мне на пользу. Получается, ты уже дважды меня спас. В первый раз от сожжения, во второй от позора. То есть вы спасли, конечно. Простите. Это судьба, не иначе. по По-прежнему улыбался Каас Брин. Думаю, что на ты у нас как-то сразу получилось неплохо ещё там в консульстве. Предлагаю продолжать. Договорились, согласилась я. Скоро церемония закончится, Каас кивнул на большой зелёный купол церемониального зала. И студенты начнут выходить. Если не хочешь продолжать купаться в лучах своей новой славы, тебе лучше спрятаться на пару часов где-нибудь в академии. Пойдём, я тебя провожу. Это не обязательно. Мы двинулись по направлению к ступенькам. Ещё же не темно. Разве мне нужна темнота, чтобы проводить хорошенькую девушку? подмигнул Каас. Раньше меня никто не называл хорошенькой, и я смутилась. Вспомнились утренние торопливые сборы и вопрос Сирены про сырую картошку. Вообще я не знала, как вести такие беседы с парнями. Поэтому насупилась и уставилась себе под ноги. Но вдруг появился ещё один вопрос, который меня волновал, и на который Кас наверняка мог ответить. А что будет с той студенткой, Вандой Ностра? спросила я. У неё редчайший дар прорицания. Охотно ответил Каас. Таких магов Не рождалась уже очень давно. Её сознание и магическая память чрезвычайно хрупкие. Порой она не понимает, в каком времени сейчас находится. Если она не сможет контролировать пророчество, они сведут её с ума. В академии ей делать нечего. Она уедет в Ланкстерт. В столицу? Я округлила глаза. Да. В Притории есть человек, способный её обучить. Пока ещё не поздно. Не поздно для неё? Она мне показалась слегка ненормальной. Я вспомнила вчерашний завтрак. Может, она уже сошла с ума? Не поздно для них обоих, пояснил Кас, поднимаясь по каменным ступеням. Ванда Ностра Что-то говорила тебе? Ничего особенного, я пожала плечами. Перепутала нас с Сиреной. Ещё сказала, чтобы я смеялась в лицо опасности. Это мой девиз с детства. Лестница сузилась, заставляя нас придвинуться ближе друг к другу, и я почувствовала знакомый пряный запах сушёных фруктов. В этот раз он неожиданно мне понравился. Так Пахнет одинокий костёр в осеннем саду. Иверийские короны блековали на форме стизателя, придавали его внешности строгость и внушали трепет перед величием Квертинда. "Значит, ты смелая девушка", похвалил мой новый знакомый. Пророчества трудно толковать и самим прорицателям, даже самым опытным из них. Они совершенно случайны и контролировать их невозможно. А их много прорицателей. Очень мало. Стязатель откинул ладонью волосы, которые падали ему на глаза. В основном они погибают, будучи ещё молодыми, начинают мычать, ходить под себя и в конце концов заканчивают жизнь самоубийством. Незавидная склонность расссыдела я, вспоминая фиолетовую вспышку. Но она хотя бы хотя бы есть. Изначальная склонность не так уж важна, Юна, неожиданно подбодрил меня Кас. Важнее то, как велика твоя магическая память. Ты сможешь развить в себе магию или даже несколько и заполнить стиаль в любом святилище. Боги отзываются абсолютно всем в Квертинде, кто обращается к ним с просьбой, невзирая на врожденные способности или их отсутствие. Готов пообещать стать первым, кто поздравит тебя с заполнением Тиаля. потому что уверен, это случится. Мы уже подошли к академии и обогнули статую семи богов. Я кинула взгляд на громоздкую скульптуру Может, стоило обратиться к богам перед определением склонности. Мой отец никогда не молился, и я не представляла, как это делается. У святилища девейны Фаралби всегда было людно, и даже самые небогатые посетители охотно раздавали милостыню чумазам-попрошайкам. Мне не нравился смолистый аромат амбры и протянутые руки. Поэтому я обходила храм стороной. Наверное, зря. Ещё больше меня отталкивали рассуждения о духе в самом строгом его смысле. Я вздохнула. Каас придержал высокую дверь академии с кольцами колотушек и повернулся ко мне. До вечера просижу в комнате, поведала я о своих планах, задерживаясь в дверях чтобы не попадаться никому на глаза. Пропустишь праздник семи стихий? удивился стязатель. Наверное, снова вздохнула я. Хотя были у меня кое-какие планы. Я вспомнила предложение Лонима и его маскировку. Шанс попасть на праздник неузнанный меня обрадовал. Мой лук готов был продемонстрировать навыки своей хозяйки. Все боевые маги были прекрасно обучены сражению без магии. А в этом у меня уже имелись неплохие успехи. Хотя сражаться мне приходилось пока лишь с лесными животными, да уличными хулиганами. Не сомневаюсь, что грандиозные, хмыкнул Касбрин. Если у меня нет склонностей, это еще не значит, что нет способностей. Настроение у меня немного улучшилось. Заверения Каса о том, что боги отзываются абсолютно всем, немного приободрили меня. Я представила, как в конце года буду выбирать Тиаль в магической лавке. И почему-то даже поняла стремление Федерики заполучить самый красивый сосуд. Дело оставалось за малым не вылететь в первый же день. Совсем другое дело. одобрил добрый "Мне нравится твое упорство. Надо нам встретиться, когда я буду не на работе. Сходим куда-нибудь перекусить. фурион, например. Что думаешь?" Я подозревала, что меня приглашают на свидание. Но как вести себя в таких случаях, не знала. Это сейчас не входило в мои планы. Кас здорово мне помог, и он был мне симпатичен. Но я не была уверена, останусь ли в академии после сегодняшней церемонии. Как обучать магии студентку, у которой нет магии? Не знаю, отпустят ли меня магистры. Осторожно ответила я. Но мы можем перекусить в нашей столовой. Там вкусно кормят и Юна перебил Каас. Ты правда думаешь, что магистра академии могут запретить стизателю вывести студентку за её стены? Я вспомнила Ванду Ностра, которую увёл стизатель в такой же форме, как у Каса Брина. Наверное, сейчас она уже ехала на пристань Кроуница чтобы затем отправиться в столицу. Бордовая перчатка легла на рукоять оружия, висевшего на поясе. Эфес клинка венчал символ династии Кактиальфиде и статую семи богов. Грудь служителя Квертенда пересекал ремень с ножными кинжалов разной длины. Пожалуй, запрещать что-то человеку, увешанному сталью, не стоило. Как и отказывать Я не знаю, что могут магистры. И ты первый стизатель, с которым мне довелось столкнуться, честно призналась я. Мы стояли у входа, и я переживала, что на площади вот-вот начнут появляться студенты. "Точно", вспомнил Кас. "Никогда не выезжала из своего городка". Вдали уже начали различаться шаги и гомон приближающихся людей. Кажется, мне пора. Я отступила к открытым дверям академии, надеясь сбежать ещё и отказа Брина. "Беги", разрешил стизатель и ухмыльнулся. "Но так легко ты от меня не избавишься. От судьбы не убежать". Весь следующий час я лежала на своей кровати, и предавалась отчаянию. Я представляла себя маленькой рыбкой, выброшенной на берег озера, трепещущей бьющейся о твёрдую землю, обречённой, но всё ещё дышащей. Совсем скоро я умру, превращусь в прекрасное блюдо, и меня подадут с лимоном и пряными травами для голодного господина. Он разделает меня, снимет кожу, разберёт по кусочкам, и поглотит мою мякоть, жадно смакуя каждый кусочек. И я была бы рада со всех ног убежать от этой судьбы, скрыться в своём озере, плавать от берега к берегу до скончания дней. Но вот не задача. У рыб не бывает ног, и никакие морские владыки не в силах это исправить. У меня ноги, конечно, были, Но было и обещание, которое я дала себе, и которое теперь стало моим проклятием. Сдаться, избежать значит предать память о родителях. Выхода не было. Так и знала, что ты здесь предаёшься сплину. Сирена влетела в комнату. За обедом только и разговоров, что о тебе, и Ванде Ностра. Гадают Что будет с тобой и куда делась она? Вот, захватила для тебя. Федерика сунула мне пару миндальных пирожных. Очень вкусные. Сплин. Это неизвестный мне бог аристократов? В шутку спросила я, пережевывая ароматные сладости. На самом деле, я бы не удивилась, если бы моя шутка оказалась правдой. Ведь я почти ничего не знала о мире магов. И вообще, о том мире, что простирался дальше 3 миль от моего озера. Но миндальные пирожные у них и правда были вкусными. Я быстро их жевала и теперь слизывала крем с пальцев. Примерно, ответила Сирена. И я убеждена, что ты только что ему молилась. Не раскисай. Сиди села на мою кровать. У тебя всё получится. Ректор Адисс сказала, что занятия начнутся послезавтра, сообщила Сирена. У нас будет ещё один выходной, и мы сможем отдохнуть после церемонии определения склонностей и праздника всех стихий. Да уж. Кое-кому точно надо было отдохнуть после церемонии. Может, сходим куда-нибудь? предложила Фиди. Однажды ведь нас уже отпустили с Лонимом. Кроуниц прекрасен, хоть от его красоты и не захватывает дух. Вы знали, что трудно найти в городе два абсолютно одинаковых фонаря? Все разные, каждый по-своему интересный. А вывески? Можем где-нибудь пообедать все вместе. В Фурионе я вспомнила название харчевни, о которой говорил Касбрин. Ну нет, рассмеялась Фиди. Наших с тобой общих сбережений не хватит и на один стакан морса в Фурионе. Разве что Сирена заплатит за всех. И не надейтесь, отрезала Лидия Стелл. У меня весьма ограниченный данный бюджет. Кстати, Юна она просила тебя зайти к ней. Госпожа Линдеторн, удивилась я. Да нет же, ректор Адисот, уточнила Сирена. Хочет с тобой поговорить. Немного поднятая подругами настроение моментально улетучилась. Почему-то мне казалось, что разговор будет не из неисприятным. Возможно, меня попросят уехать из академии по причине отсутствия склонности. Это было бы вполне логичным решением. Но шанс остаться всё же был, не зря же ректор говорила о пустых сосудах. Оттягивать разговор с Надале не имело смысла, поэтому я поднялась. Фиди Подскажешь мне, где найти ректора Адисат? Кабинет ректора располагался далеко от жилого корпуса студентов, в замковой нише между двумя башнями. К нему вел длинный коридор, устланный светло зеленым пушистым ковром. У края ковра я остановилась и оглядела свою обувь. Сапоги были не самыми чистыми. Я засомневалась, Маленькая Юна была приспособлена для бесхитростной жизни среди простых людей, где нет ковров и гобеленов. Единственный кабинет, в котором мне приходилось бывать до этого, был архивом ноаталинского консульства, и там мне однозначно не понравилось. От решения моей судьбы меня отделяли массивные двери, которые, судя по толщине, могли бы выдержать атаку тараном. На каждой из двух створок с ручками-кольцами царственно расправляли крылья пышногривые львы, существа с мощными телами и лохматыми головами, выступали над поверхностью металлическими барельефами. Они стояли на задних лапах, глядя друг на друга и издавая безмолвный рык. Представилось, как ректор Адисот точно так же оскалится и выставит руки угрожая утопить меня в своей мокрой стихии. Я отогнала глупую фантазию и принялась снова гипнотизировать вход. Наверняка символ академии был свидетельством того, что когда-то Кроуниц и все Галиевские утёсы принадлежали Велапольскому княжеству. О мистических созданиях, которых удалось приручить тамошним магам, ходили легенды, Проходящая мимо шумная компания студентов замолчала при виде меня и замедлила шаг. Пожалуй, в их взглядах, помимо любопытства, было ещё и сочувствие. Стоять тут дальше не имело смысла. Крылатые львы помогать мне точно не собирались. Я решительно зашагала по мягкой дорожке, взялась за кольцо и постучала. Ответом мне какое-то время была тишина. А затем я услышала голос на дали Адисад. Входите, велела ректор. Я подчинилась и толкнула тяжёлую дверь, на которой только что пробовала свои ментальные силы. Физическим она ожидаемо поддалась охотнее, и я вошла. Внутри кабинет был ещё более впечатляющим, чем снаружи. Стена за спиной директора Кровницкой академии была полностью прозрачной, обрамлённой лишь резной каменной рамой. Сквозь эту стену открывался захватывающий вид на полусферу крыши церемониального зала, окружённого восемью высокими башнями. Их шпили возвышались над куполом и тоже были покрыты светло-зелёным камнем. А дальше, куда только мог дотянуться взгляд, Глазам открывался Кроуниц во всём своём холодном великолепии. Горные пики постепенно становились всё мельче и уходили прочь от академии к морю. Хвойные деревья, присыпанные пухом белого снега, жались к подножьям гор и редким каменным строением. Кое-где можно было рассмотреть ту самую дорогу, по которой мы ехали в академию. Ана змейкой проползала вдоль крутого склона горы и островков хвойного леса. Над кромкой моря темнела пристань, принимающая едва различимый голубой парус транспортного судна. Сейчас водная гладь выглядела спокойной. На Адис отсидела за столом спиной к захватывающей панораме и молча ждала, пока я закончу созерцание. На губах её застыло подобие улыбки, что выглядело противоестественно для этой суровой маленькой женщины с жёсткими чертами лица. Канделябры, развешанные по стенам, наполняли кабинет густым жёлтым светом. Шкафов здесь не было, вместо них по бокам кабинета были вырублены каменные ниши, пересечённые полками и вертикальными зеркалами в фигурных рамах. В их очертаниях угадывались знакомые мне крылатые львы. На полках стояли книги, множество книг, но и артефактов было немало. В их расположении присутствовала особая система. Казалось, даже для крохотной бусины здесь имелось своё собственное место. Деревянная столешница рабочего места ректора Была отполирована так, что отражала острый подбородок сухощавой женщины и белоснежный ворот, торчащий из-под её мантии. Стол был практически пустым, если не считать чернильницы с пером, странные рамки и нескольких листов бумаги. «Юногорст!» — Начала ректор, поймав мой взгляд. Вы когда-нибудь бывали в Тимберии?» Мне казалось, уже весь мир знает, что я всю жизнь прожила на озере, и до недавнего времени не отличила бы детерминант от персонагвера. Ректор Адисад тоже была неплохо осведомлена о моей биографии, судя по тому, что знала о Фаралби, хоть и несколько искажённо. Но я хорошо понимала, что этот вопрос требует ответа только для того, чтобы продолжилась беседа. Никогда не была ректор. «Тимберия — моя родная страна. Я жила там свои молодые годы. Это королевство магии, механизмов, королевство науки и мастерства. Другая магия там очень скудная. Вот, посмотрите. Ректор Адисад повернула ко мне рамку. Внутри я увидела чёрно-белый портрет двух молодых людей. На фоне маленького дилижанса с двумя горящими глазками стояли молодой мужчина и девушка. Они обнимались и светились счастьем. Портрет был настолько искусен и точен в деталях, что я невольно восхитилась мастерством его автора. Мазки были такими мелкими, что я не смогла рассмотреть их, как не вглядывалась. Красивая картина. Должно быть, выдающегося мага стихий искусств, похвалила я. Это фотоотпечаток, вздохнула она далее и развернула рамку к себе. Достиженье нашей науки. Его не рисовали. Передаёт высокую точность изображения. Я не понимала, зачем мне показывают фото отпечаток. Но направление беседы мне нравилось. По крайней мере, меня не выставили с порога, а это явно было хорошим знаком. Очень искусная работа, снова заключила я. Надалия Адисат вздохнула глядя на чёрно-белую картину. Наша страна пошла по другому пути, отличному от пути вашего королевства. И магия в наших людях стала пропадать. Если её не расфивать долгое время, она уходит из сущности и популяции. Когда наши молодые люди перфы касаются детерминанта Шарля, они едва могут различить там цвет своей склонности. С ними происходит то же, что произошло с вами. Смотрите. Ректор встала и подошла к одному из каменных стеллажей. Там лежал небольшой детерминант на нефритовой подставке. Надалия Адисат взяла его в руку, и она слепительно засиял ультрамариновым светом я уже знала, что на дале очень сильный маг стихии вейна но теперь видела как это выглядит на детерминанте. смотрите же внимательно ректор подошла и протянула мне шар я вгляделась в синий свет он казался голубым потому что к нему добавлялись несколько серых молний. Ментальная магия. Невероятно. К одному типу стихийной магии добавился совсем другой. Должно быть, это требовало от мага особых талантов. Но потом я различила одну тонкую алую нить, которая почти терялась между синим и серым цветом. Магия крови. Мои брови от удивления поползли вверх. "Увидела?" довольно подметила она далее. "В мои семнадцать лет мой детерминант был практически пустой. Я видела только одну тонкую красную нить. С тех пор она не изменилась. Крофавая склонность в Квертинде" Это почти что полное её отсутствие. Вы никогда не применяли магию крови? Логично рассудила я. Конечно, нет, возмутилась ректор. Она запрещена во всём мире. Даже для слабых заклятий необходимо разрешение консульства. Я заполнила свою магическую память теми стихиями, какие сама посчитала нужным. Мы сами творцы своей судьбы, юнагорст. Так значит, я не исключена? С надеждой спросила я. Я не собираюсь выкидывать студентку только из-за ее склонности. Задрала голову ректор. Даже если склонностью является её отсутствие. Наделя Адисет смотрела на меня свысока, хотя мы были одного роста. Я облегчённо выдохнула. Кажется, буря миновала. Оставалось надеяться, что надолго. Спасибо вам огромное, легко поклонилась я. Вы не представляете, как это важно для меня конечно представляю. Ректор Адисс положила детерминант на место и вернулась за стол. Но это не значит, что я испытываю к вам особое расположение. Я педагог, и моя работа обучать студентов. Стафаться в сложных случаях было бы непрофессионально. Мне определённо повезло с ректором, и это не могло не радовать. А ещё меня безумно радовало то, что я смогу и дальше спокойно обучаться в академии, хоть и на правах сложного случая. "Идите же", приказала Наталья Адисат. "Готовьтесь к празднику Семисти Хий". В комнате номер 322 уже никого не было. Мои подруги ушли на праздник, оставив после себя беспорядок. В этот раз одиночество было мне на руку. Я могла спокойно собраться и без лишних объяснений встретиться с Лонимом. В шкафу нашёлся дорожный плащ, потрёпанный штормом, но всё ещё целый. Опыт подсказывал, что в нём меня могут принять за парня. Я достала лук, ремень с колчаном стрел из-под кровати и ловко приладила их. Нехитрое оружие привычной тяжестью охватило плечо и повисло за спиной. В дверь постучали. Я насторожилась. Сирена и Фиди вряд ли стучались бы в собственную комнату, да и они ни за что не пропустили бы начало праздника. Несколько секунд я колебалась, но любопытство всё-таки победило, Я открыла. Привет. Студентка-целительница с заполненным тиалем оглядела меня с ног до головы. Я ищу юну горст!» Девушка была мне незнакома, поэтому я медлила. Что ей нужно? Поиздеваться над пустышкой? Высмеять моё глупое поведение на церемонии? Снова позвать к директору? Времени у меня не было. Поэтому выяснять цель визита я не стала. Её нет, уверенно соврала я и попыталась закрыть дверь. Подожди. Она торопливо протиснулась в узкую щель. Я знаю, что это ты. Лоним мне много про тебя рассказывал. Меня зовут Лилия. Это он прислал меня. Ради нашего дела. Я глядела целительницу, всё ещё неуверенная, можно ли ей доверять. Но имя Лонима заставило её выслушать. Я тоже участвую, пояснила она. Буду помогать вам с фруктами. Мой Лоним придумал настоящее представление. Он уже ждёт нас, пойдём. Не уверена, что понимаю, о чём ты говоришь, попыталась прикинуться я он предупредил, что ты можешь заупрямиться. Девушка закатила глаза. В таком случае он просил добавить, что пора посмеяться в лицо опасности. И да, лучше бы тебе надеть форменную накидку. Когда мы с Лили подошли к бестеатриуму, о котором говорил Полу, нас встретили двое. Они стояли в тени арки главного входа. В это сооружение казалось даже больше церемониального зала. Вертикальные ряды арок утопали в полукруглых стенах, выгибаясь над многочисленными статуями мистических животных и исчезали где-то в небесной выси. Здесь купола не было. Вместо театриум оказался амфитеатром, монументальным, торжественным. И в данный момент очень шумным. Из его глубины звучала протяжная мелодия, которую старательно выводила студентка факультета нарцины. Мы прошли под высоким каменным сводом и оказались перед круглой ареной. Это место подходило больше для боевых тренировок, чем для показательных выступлений. Поющая в центре девушка, окружённая размытыми сумерками, в своём роскошном платье казалась здесь лишней. Пахло мокрым песком и кострами. Студенты на ступенчатых каменных сидениях почти не обращали внимания на выступающую, занятые друг другом. Мне пришлось вернуться к друзьям, которые осмотрительно не подошли близко, а остались в тени входной арки, скрывающей нас от присутствующих. Лилия сразу же прильнула к одному из старшекурсников. К моему удивлению, этим старшекурсником оказался Лоним. Юна, я рад, что ты пришла. Его голос дрожал, выдавая волнение. Без тебя бы ничего не получилось. С чего бы мне не прийти? Я с подозрением покосилась на висящую на его шее лилию. Ты же сам говорил: демонстрация способностей Всё такое. Ну, у тебя Лоним замешкался. Выдался тяжёлый день. Отчасти поэтому я и здесь. Девушка на арене перестала голосить. В паре шагов от нас сами собой вспыхнули факелы, и я испуганно заозиралась, как пойманная с поличным преступница. Высокий каменный свод тяжело нависал сверху, в грубых стенах темнели вырубленные клетки придавая бистиатриуму ещё большую мрачность. Металлические прутья на дверцах изъела ржавчина, замки были открыты или вовсе отсутствовали. Судя по состоянию, клетками давно никто не пользовался, и я немного успокоилась. Надо думать, велапольцы содержали здесь гибридных животных. К счастью, нас никто не обнаружил. Сюда доносились только обрывки речи ректора, и... И писк Рудвика Вилле. Захотелось развернуться и уйти. Дурное предчувствие сжало грудь, кольнуло лёгким беспокойством. Я только что была у Надали и чудом избежала неприятностей. Ввязываться сейчас в новые было крайне опрометчиво. Ты точно в порядке? Лоним прищурился, словно хотел найти во мне какой-то изъян. Стреляю я всё так же хорошо, если ты об этом, буркнула я. Конечно, я была не в порядке, но обсуждать это при посторонних мне не хотелось. После сегодняшнего унижения мне жизненно необходимо было доказать самой себе, что я чего-то стою, ведь именно за этим устраивают праздник семи стихий. Лонин быстро уловил моё настроение, кивнул и коротко изложил свой план. Мы подготовили корзину с фруктами и овощами. Там в основном дыни и тыквы, но есть и более мелкие цели. Лилия будет ставить их на подставку. Я взглянула на наш инвентарь. Плетёная корзина напомнила мне большую ловушку из ивового луба. Её содержимое попахивало кислятиной. Подставка была маленьким круглым столиком. Я зачарую наконечник твоей стрелы искрой а Куиджи — иллюзией», — продолжил Лонним. Тебе нужно будет только выстрелить. Хмм. Второй студент подал голос. Это совершенно новая технология. Смешение двух видов магии с физическим воздействием и погибительный эффект в результате. И это при минимальных затратах магических сил. Ах, да. Опомнился Лоним. Куиджелом подарил ментальный маг, мой друг. И маг механизмов с жаром добавил Куиджи. Маг разума и механизмов был низкорослый и такой же худой, как и я. Для старшекурсника к тому же мужского пола Куиджи казался совсем маленьким. Горст!» — Коротко представилась я. И что произойдёт? Да ты примерно уже знаешь. Почесал затылок мой друг. Плюс световое сопровождение. А это точно не опасно, подала голос Лилия. Мне немного страшновато. Юна не промахнётся? Мы с слонимом одновременно уставились на неё. Можешь доверять ей, как мне, успокоил мой друг. Лилия заулыбалась и потянулась к Лониму. Он прильнул своими губами к её и они выразительно зачмокали. Я скривилась. Куиджи сделал вид, что рассматривает узор потрескавшейся плитки под ногами. Всё, пора, скомандовал Лоним, оторвавшись от подружки. Ах да, чуть не забыл маскировка Артефакты, спасающие нас от Надалии и вилли. Он раздал нам хорошо знакомые чулки с готовыми прорезями. Мы надели их на головы и стали похожи на чёрных червяков с глазами. Лучше накинуть капюшоны, решил Лонним, осматривая нашу компанию. Мы двинулись к центру арены. Лилия толкнула тележку, та на удивление легко поддалась. Маленькие колёсики, прилаженные снизу, заскрипели по мощённой дорожке. "Ну и гадость", пожаловалась я вслух, когда Лилия отошла достаточно далеко. Я подумал, что для нашего дела не обязательно бегать свежие фуггты. Оправдался Куиджи. Лонин, в отличие от него, понял, что я имела в виду другое. "Йона, тебе уже не двенадцать!» — пожурил друг. Пора взрослеть во всех смыслах. У края круглой арены каменная плитка закончилась, и колёсики тележки застряли в песке. Лони Мусквидж пришлось тащить её к центру. За этим зрелищем наблюдали сотни глаз разгорячённых студентов. До нас доносился гомон и смешки. Я на мгновение почувствовала себя стоящей в центре церемониального зала, где совсем недавно эти же студенты были свидетелями моего позора и на всякий случай проверила маскировку. Позор. Пожалуй, именно этим словом теперь можно назвать церемонию определения моей стихии. И если в отсутствии склонности я была не виновата, то моё поведение не имело никаких оправданий. Это и правда была настоящая истерика. Поэтому сейчас мне никак нельзя сплоховать. За нашими действиями внимательно следили не только студенты Кроуницкой академии, но и магистры. Они сидели высоко, на каменном балконе, нависающем над ареной. Свечи на накрытом столе прекрасно освещали весь состав. Вместе с преподавателями была и дамна Линдеторн. Какая-то незнакомая мне женщина увлечённо беседовала с ментором Сирены помахивая в такт своей речи вилкой с наколотым кусочком сыра. Пока парни готовились к нашему выступлению, магистры расслабленно улыбались и что-то обсуждали между собой. Конечно, расслышать слова отсюда было невозможно. «Джерман Десент занял место с самого краю». В беседе он не участвовал. Магистр факультета Ревда, скучающий, водил пальцем по кромке бокала, будто мыслями был где-то далеко. Внизу под балконом стоял только нахмуренный Грэмор Айра. Вилли что-то докладывала ему, размахивая маленькими ручками. Старый магистр морщился от каждого слова, но с мрачным любопытством кидал взгляды в нашу сторону. Лоним сделал приглашающий жест, и я мягко прошла по песку в центр арены, держась подальше от корзины с фруктами. Стараясь двигаться бесшумно и плавно, встала на нужном для выстрела расстоянии. Недостаточно большом, чтобы цель представляла для меня трудность, но и недостаточно маленьком, чтобы задача казалась слишком простой. Лилия водрузила на подставку овощ, неуверенно улыбнулась и посеменила вслед за парнями в мою сторону. Ко мне подошли трое чёрных червяков в капюшонах. Готовы? спросил Лоним. Леди, могут выбгать цвет, предложил Куиджи. Красный, обрадовалась Лилия. Я осторожно вытащила стрелу и подставила наконечник для заклинаний. Лоним и Куиджи одновременно зашептали что-то про Дель Михикум Мендель и Эмен Омен точнее, я не разобрала. Когда парни закончили, я натянула тетиву и выстрелила. Тыква разлетелась, разбрасывая оранжевые обшмётки и ярко-красные искры. Зрители ахнули. Надалия Адис отподнялась и с явным сомнением оглядела оружие в моих руках. Лилия, подкинь фрукт предложила я удаляющийся к корзине девушке Та застыла, но уверенный кивок Лонима убедил её. Жёлтый, скомандовала я, и мои напарники забубнили свои Дели и Эманы. Некрупная дыня, белая на фоне сгущающихся сумерек, взмыла в воздух. Я задержала дыхание и выстрелила точно в цель. Темнота скрыла разлетающуюся мякоть, и над д рассыпались только сверкающие магические искры. Студенты зааплодировали. Зрелище и впрямь выходило эффектное. Я даже улыбнулась тёплым воспоминанием из детства и новым успехом. Всё-таки я не была совсем бездарной пустышкой. Магистр Десент, правда, явно не разделял моего мнения. С ленивым интересом наблюдая за возникшей в бестиарии уме вознёй, по песку бежала Вилли, придерживая распределяющую шляпу. Со своих мест вскочили почти все магистры. Прекратите, Лули, кричала Рудвик. Приказ ректора, Лули. Мы быстро переместились подальше от Вилли. Теперь нужно было спешить. Синий Я выдернула стрелу из колчана. Проследила за летящей тыквой и среагировала, когда она достигла самой высокой точки. Синий взрыв оказался очень ярким, и студенты на трибунах восторженно завижали. Магистр Фарэнсис, который внимательно следил за нашими действиями, засмеялся и тоже захлопал в ладоши. Я рассмеялась в ответ, исходу прониклась к нему симпатией кажется в это мгновение в моей душе зародилась надежда остановите их лули вилли придерживала шляпу чтобы та не падала ей на глаза никакого оружия пыталась перекричать толпу ректор адисат вы подвергаете опасности студентов магистры Не смейте применять магию на выступающих. Ещё, требовали зрители. Давайте, цвет омина. Лучше зелёный, во славу Ревда. Здорово! Взорвите ещё! Это потрясающе. Я узнала голос Сирены. Паганцы грязные, вы будете наказаны. Магистр Айра зашагал в нашу сторону, опираясь на посох. Снова пришлось переместиться, уже бегом, потому что нас окружали. Но мы приобрели некоторый навык и сработались, поэтому действовали быстро. Благо размеры арены позволяли держаться на большом расстоянии от наших преследователей. После каждого выстрела приходилось бежать на новое место, спасаясь от погони. Лонем и Куиджи укладывались в три секунды. Мой колчан стремительно пустел. Я перечисляла цвета уже по второму разу. Лилия вошла во вкус и начала раскидывать фрукты в сторону трибун, где они разрывались прямо над головами разбушевавшихся студентов. Внезапно воздух пронзили синие магические нити, и нас окатила волна воды. Я промокла с ног до головы, словно опять очутилась на борту корабля в шторм. Магистр факультета Вейна, который никак не поспевал за нами, стоял на другом конце арены и шептал заклинание. Пальцы его обдевывали голубые струйки светящегося дыма, которые расширялись, перетекали подобно воде от ладони к сухощавому запястью старика. Магистр Айро Прекратите нападать на студентов. Никакой магии вне занятий, нервно приказала ректор Адисат. Студенты, прекратите это безобразие. Магистр Фаренсис, прекратите смеяться. Она пыталась спуститься с балкона, но, видимо, сделать это было непросто. Поэтому Надалия просто металась из стороны в сторону вдоль каменных перил. Фиолетовый. Выбрала я, вспомнив сегодняшнюю вспышку Ванды Ностра. Прекращать безобразие совсем не хотелось. Наоборот, я вошла в азарт и достигла какого-то единения с гудящими от восторга трибунами. Даже несмотря на насквозь мокрую одежду, я не чувствовала холода и дискомфорта. Безумно хотелось порадовать зрителей и подольше удержать их внимание. Очередной фрукт засиял в ночном небе, распадаясь на сотни маленьких искр. Трибуны снова зашлись криком и свистом, и я с наслаждением присоединилась, поочередно выкрикивая имена богов. Увы, преследователи сообразили, что в нашем плане есть слабое место, и перестали гоняться за неуловимыми червяками. Вместо этого они направились прямиком к корзине, возле которой стояла Лилия. Та вскрикнула и побежала к выходу. Вилли ещё немного пометалась между ней и корзиной, но решила остаться на посту возле хранилища тухлых мишеней. Так её шляпа не спадала. Грэмор Айра ковылял к нам, ругаясь и угрожая годовыми отработками. Мы одновременно вздохнули, понимая, что представление окончено. Я подняла глаза к столу магистров и встретилась с зелёным взглядом Джерманда Десента. Он смотрел не в пустоту, как обычно, и даже не на свой бокал, а прямо на меня. По спине пробежали мурашки. Видимо, под мокрую накидку всё же пробрался прохладный воздух вечернего Кровница. Перед магистром факультета Ревда стоял прозрачный кубок, наполненный зелёной пеной. Я сразу узнала её. Полыни шторм, прославленный напиток Кровница. Пить непременно из капраньего рога. Слова Орма вырвались сами собой. Что? спросил Лоним и проследил за моим взглядом. Зелёный командовала я. Квидж послушно зашептал свою Мендель. Лоним медлил. Не изменять себе, помнишь? Я повернулась к другу. Это всё, что я могу. Только не промахнись. Буркнул Лоним и выругался, когда стрела отказалась загораться от его заклинания. Пришлось повторить магические слова. Со второго раза наконечник стрелы охотно впитал оранжевую искру магии. А куда она собгалась стрелять? Не понял Куиджи. Тебе не понравится её идея. Мне самой моя идея не нравилась. Расстояние до бокала было приличным, и уверенность в точном выстреле улетучивалась с каждым вдохом. Пальцы дрожали но послушно сжимали древко стрелы. А если я промахнусь? Если попаду в магистра и нанесу ему увечье? Что если истеричная пустышка окажется еще и стрелком за знайкой? Что если кто-то пострадает? Что если я не смогу? Герман Десент пристально наблюдал за мной. Он как будто видел меня насквозь и просто ждал, не шелохнувшись. Из-за маскировки узнать меня было невозможно, но от этого колючего, испытующего взгляда липкий страх растёкся по телу. Магистр смотрел с усмешкой и уверенностью в том, что я не выстрелю. Он совершенно точно знал, что я не выстрелю. Я подняла лук. Истеричная пустышка. Студентка магической академии без магии. Маленькая рыбка, выброшенная на берег, не может убежать от своей судьбы, только сразиться с ней. Именно это я собиралась делать ещё там, на корабле, когда мы с Сиреной качались в туманном пространстве под звёздами, ещё не зная, что нас ждёт. Сейчас же судьба испытывала меня на верность самой себе сверлила насмешливым взглядом жестокого магистра, приглашая на нашу первую с ней битву. Я сосредоточилась на бокале и натянула тетиву. Это безгосударство нас могут отстагонить от занятий. Это уже гешительная опасность, запричитал Квидже. Лучше бы ты этого не говорил, тихо выдохнул Лоним. Его вздох подхватил свист выпущенной стрелы. Она пролетела почти через всю арену и точно попала в цель. Бокал лопнул, разбрасывая вокруг стекло и мелкие зелёные искры вперемешку с шипящей пеной. Магистры вскрикнули, но скорее от неожиданности. Они все стояли слишком далеко, чтобы осколки могли задеть их, кроме одного. Жермонт Десент так и сидел на своём месте, прожигая во мне дыру глазами. Но теперь вся его правая рука была в крови и зелёной пене. Видимо, успел закрыться от взрыва. Мужчина медленно вытащил осколок из ладони и слизнул алую каплю, а потом встал. Куиджи слева от меня побежал к выходу. Я зажмурилась и рванула вслед за ним. Но неловко дёрнулась на одном месте и едва не пропахала носом землю. Юна Лоним тащил меня за рукав. Кажется, нам пора. Я не могу сдвинуться с места, пожаловалась я, раскачиваясь из стороны в сторону. Возьми себя в руки, нервно прикрикнул друг. Дело не в страхе, рявкнула я. Земля держит меня. Вокруг ног и правда, сгустился песок, плотно обхватив мои лодыжки. Я пыталась высвободиться, вырвать сапоги из этих тисков, но ничего не получалось. Схватившись за лонима, я в ужасе глянула в сторону ложи магистров. Джерман Десент подошёл к перилам и легко перепрыгнув их, оказался на арене. Тролль едрьмо. Жаберная гниль. Да он сейчас прикончит меня прямо на месте. Достань стрелу, скомандовал Лоним. Мой друг обратился к Комину, и наконечник загорелся. С первого раза, к счастью. Стреляй под ноги Юна. От выстрела песок разлетелся, подняв облако пыли. Я упала на четвереньки, но быстро поднялась, отряхиваясь и кашляя. Мои ноги были свободны. О, да. У меня были ноги. А теперь беги. Лони метнулся к выходу. Я рванула с места со всей скоростью, на которую только была способна. За пределами бестиатриума сразу свернула с дорожки, чтобы запутать следы. Здесь фонарей не было, поэтому поначалу я натыкалась на сосны Сарапаиз об их жесткую хвою. Перепрыгивала через кустарники, сбивая колени об торчащие коряги падала на руки, поднималась и бежала снова. За мной была погоня, я слышала это по звуку шагов. Бежал один человек. И почему-то я не сомневалась в том, кто он. Оборачиваться было нельзя. Это замедлило бы меня. Под ногами хрустели сухие ветки, хлюпала ещё не до конца замёрзшая грязь. Одним прыжком я забралась на мшистый валун и на секунду замешкалась. Под камнем оказалась огромная болотистая лужа. Сапоги промочу. мелькнула дурацкая мысль прежде чем кто-то сильно толкнул меня в спину, и я упала навзничь, прямо в проклятую жижу, в которой ещё мгновение назад боялась промочить сапоги. Чёрный чулок на голове мгновенно напитался липкой грязью, отчего дышать стало невозможно. Я попыталась подняться, чтобы глотнуть воздуха, на меня снова ударили по спине. Рот и нос моментально забились, руки бессильно заскользили по мокрой земле в новой попытке встать. На этот раз меня придавили сапогом, заставив лежать лицом вниз. Со стороны бестиатриума послышались крики. Я бы убил тебя, маленький ублюдок, прямо сейчас, раздалось над духом. Но так уж сложилось, Что своей смертью ты доставишь мне больше хлопот, чем своей никчёмной жизнью. Так что придётся тебя просто наказать. От недостатка воздуха, страха и унижения я начала жалобно постановать, и меня резко подняли за шиворот, так высоко, что ноги заболтались в воздухе в поисках опоры. В Следующую секунду с головы слетел чулок, сорванный уверенной рукой моего преследователя. Я выплюнула грязь и шумно втянула воздух. Наконец-то я снова дышала. Всё ещё дышала. Первокурсница мгновенно узнал магистр. В его голосе звучало скорее насмешка, чем удивление. В подтверждение моей догадки он даже по-настоящему рассмеялся. Тихо, чуть хрипловато. Это он, надо мной. Я яростно тряхнула головой и хаотично замолотила руками в воздухе, пытаясь попасть в своего мучителя. Грязь в глазах почти лишила меня зрения, и вместо точных ударов я лишь нелепо барахталась, как червяк на крючке. Только на этот раз без своей маскировочной защиты. Где-то вдалеке всё ещё кричали, и я даже смогла разобрать своё имя, но сейчас никак не могла ответить на зов. «Истеричная пустышка всё ещё смеясь напомнил магистр не то мне не то самому себе я снова задохнулась но теперь от возмущения да он издевался наслаждался превосходством жестокий грубый чудовищный человек на зубах скрипнул песок и я снова плюнула хотелось попасть в мужчину хотя бы плевком но и тут меня ждала неудача Грязная слюна разлетелась мелкими брызгами, так и не достигнув цели. От холода, паники и ярости губы онемели, а по телу разлился ледяной свинец. Вдобавок я крупно дрожала. "Зачем стреляла?" спросил мой мучитель. "У тебя что, совсем нет страха?" Страх был Именно сейчас он поднялся удушающей волной, пронизывающий, липкий, сковывающий страх перед этим человеком и своим будущим. Что же я натворила? Зачем стреляла? Хотелось заорать, заверещать от стыда и ужаса, но вместо этого я лишь зашипела, как можно злобнее, чтобы скрыть позорный испуг. Меня зовут Юна Горст». И я смеюсь в лицо опасности. Прозвучало ужасно глупо. А в моем удручающем положении и вовсе комично. Но магистр неожиданно перестал смеяться, замолчал и опустил меня на землю. Отошел на три шага, будто я и правда представляла угрозу. Потрясенно оглядел меня с ног до головы. Я попыталась засмеяться, наслаждаясь его замешательством, но только закашлялась. В лесу замелькали огоньки фонарей. Я не хотела, чтобы здесь появились люди, и ещё сильнее не хотела, чтобы они сообщили мне, что я исключена. Другого развития событий не предполагалось. Всё зашло слишком далеко. Маскировка сорвана, и теперь вся академия узнает что Юна Горст едва не прикончила магистра. Бежать было бессмысленно. А всё из-за Джерманда Десента, который не только догнал меня, но и вдоволь поиздевался. Битва с судьбой оказалась проиграна, и терять мне уже было нечего. Повинуясь мстительному порыву я одним прыжком преодолела разделяющее нас расстояние, замахнулась И с удовольствием врезала жестокому магистру кулаком в челюсть. Удар вышел слабым. Костяшки пальцев едва прошлись по колючей щеке и соскользнули, почти не причинив вреда моему преследователю. Толмунд. Мужчина вдруг дернулся и согнулся. Что ты сделала? Герман Десент схватился за шею, пошатнулся, и привалился к ближайшему стволу. Дыхание его стало тяжёлым, и он захрипел от боли. Потряс головой, втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Я шагнула ближе, пытаясь понять, что происходит. Магистр побледнел словно от потери крови и едва держался на ногах. Неужели он умирает? Что с вами? испуганно прошептала я. У тебя надо спросить. Огрызнулся он, склоняя голову на бок и всё ещё обхватывая горло. Я растерянно посмотрела на кулак, пытаясь понять, как так получилось, что слабый удар в магистра в тяжёлое состояние. По всему выходило, что никак. Поэтому в следующий миг я решила, что кто-то наверняка ранил его стрелой в шею. Магистр тоже пришёл к такому выводу, поэтому отнял руку и посмотрел на неё, ожидая увидеть кровь. Потом снова мазнул ладонью по шее и опять убедился, что ладонь абсолютно чиста. Все целы. Из-за деревьев выбежал Cayman Linde Frances, держа в руке фонарь. За ним подоспели братья Ауренские и ещё пара старшекурсников. Свет выхватил огромного чёрного паука на месте раны Джерманда Десента. De Магистр стоял, опираясь плечом о дерево, и больше не корчился от боли. Вместо этого, снова сверлил меня взглядом полным недоверия, потрясения и неприкрытой ненависти. Зелёные глаза от скудного освещения казались совсем тёмными. Почему-то подумалось, что теперь он бы точно меня убил, если бы не было свидетелей. Кажется, его укусили, сипло предположила я. Там на шее паук. Нужны целители. Голова закружилась, тяжёлая накидка прилипла к телу и уже начала кое-где примерзать. Я зашаталась, и меня подхватил тёмный близнец. Я попыталась его отпихнуть. Но в итоге только сильнее вцепилась в накидку парня. Магистр факультета Омина подошёл к Джерманду Десенто и осмотрел паука. Целители тут не помогут, заключил мужчина. Это знак соединения ментора. «Соединение с кем? спросила я, стараясь держать равновесие сознание прерывалось измученное переживаниями побегом и холодом но на его задворках сам собой возник очевидный вывод и я никак не могла ухватиться за него мыслями собрать простую головоломку из двух деталей на помощь пришёл магистр фаренсис который отошёл от Джерманда де десента и поднял повыше фонарь чтобы тот осветил всех присутствующих. По всей вероятности с тобой